Глава 20 Силовой центр Кэтлер – штука универсальная. место занимает мало, однако система грузов позволяет прокачать практически все мышцы тела. Александр изо всех сил выжимал последние повторы тяги, чувствуя, как под футболкой скользят струйки пота. Бедра упираются в зажимы, что не позволяет телу взлететь следом за грузом, как на турнике. А крепкие руки раз за разом тянут гриф к затылку так, что от усилий сводят мышцы спины. Но вот холодная сталь последний раз коснулась шеи. Как обычно, захотелось бросить расслабленно. Но нельзя. Медленный выдох и плавный обратный ход под нагрузкой, когда руки поднимаются на исходную. Стопка покрытых резиной пластин тихо звякнула, докладывая, что очередной подход завершён Дыхание тяжелое, но ровное. Три подхода по 10 повторений. Этого, после всех упражнений, которые он уже проделал, набирая рекомендованное для его физических кондиций количество баллов, вполне достаточно. Александр покосился на напульсники, которые привезли вместе с дополнительными девайсами силы Реала и с удовольствием отметил сообщение на них. Качество упражнений 98%. Тархан встал и крепко до дрожи потянулся, успокаивая дыхание. После чего ткнул кнопку отключения камеры, отправляющей видео на сервер физовиков. Следящее оборудование, чуть пожужжав, напоследок затихло Он повернулся к зеркалу и подмигнул своему отражению В комнате прозвучал его хорошо поставленный голос Бесплатный обруч на три базовых упражнения, конечно, очень хорош Но согласитесь, если у вас есть тренажер, его просто необходимо подключить к силе реала Опять же, если вам приходится много ходить, могу предложить шагомер, совмещенный с пульсометром который тоже даст вам дополнительные бонусы. Я предлагаю вам расширение программного обеспечения, которое работает с дополнительными девайсами, и рекомендую подписать договор сразу на полгода. Подумайте, всего 50 рублей и целые сутки вы на коне. Крошечная сумма, на которую можно купить разве что дешевый пирожок, а вы, расставшись с нею, сможете распределять всю мощь силы реала сразу между четырьмя параметрами. Хм, нет, не так. Александр добавил в голос радостной убедительности и с энтузиазмом сказал «Возможность манипуляций вашими параметрами в играх с полным погружением возрастает на 25%». Энтузиазм иссяк, он поморщился и пробормотал, отвернувшись от зеркала. «Стандарт какой-то в голову лезет. Ладно». Его взгляд, который раз уже за сегодняшний вечер, остановился на телефоне. Фильтр звонков мобильника сейчас настроен на один единственный номер. Но аппарат все молчит, несмотря на то, что за окном уже давно темнота. Резко захотелось закурить. Рука двинулась к ящику стола, но он тут же отдернул ее и потер пальцами переносицу, пробормотав. «Стоять! Два часа после тренировки не прошло». Он бросил взгляд на часы и хмыкнул. «О, и там два часа!» «Ночь, Саша. Так что не судьба тебе сегодня подымить». Под потолком хлюпнуло, и по комнате разлился приятный персиковый аромат освежителя воздуха. Александр провел ладонью по вспотевшей шее и вновь усмехнулся. «Намек понял, но в душ позже. Сейчас нужно перелопатить моих клиентов на предмет покупок тренажеров. Зря я, что ли, база спортивных магазинов добывал. Старые, конечно, но тренажеры – штука нерасходная. Девайсы силы Реала прекрасно на любые ставятся. Все актуально». Но едва он открыл список клиентов, как телефон вздрогнул, и по комнате разлилась мелодия имперского марша — старинной темы «Звездных войн». По офисной привычке Александр толкнулся ногами, и кресло, взвизгнув колесиками, подъехало к столу с телефоном. Не теряя времени на алёканье, он нетерпеливо выдохнул. «Неписи или игроки, мои братцы!» Из микрофона раздался взволнованный голос Макса. «Саня, у нас проблемы. Я добрался до замка, но, черт возьми, случайно увидел двух темных эльфов, которые как раз оттуда убегали. В замке, Шухер, тебе срочно нужно в игру». Тархан стиснул трубку, пульс подскочил от резкого всплеска адреналина. Он выдохнул. «Какие еще эльфы? какой еще случайно? Макс, ты что там учудил?» Трубка помолчала несколько секунд. Потом из нее донесся мрачный хохоток, в котором не было уже ни капли волнения. Оттуда донеслось. «Неважно. Но если ты прямо сейчас не войдешь в игру, то наверняка провалишь свой глобальный квест. Не перебивай, некогда объяснять. Сейчас твоя тельца баронета Северуса спит в постели, а рядом с тобой дремлет скалопендра двенадцатого уровня. Эта ядовитая сороконожка, пока ты здесь, не проявляет агрессии. Но примерно в течение минуты, как ты войдешь, она тебя почует. Если будешь метаться, почует раньше. Закутайся в одеяло, она не сможет прокусить ткань. И ори, что есть мочи, зови на помощь. Убегать не пытай она хорошо прыгает. Касаться ее нельзя, лапки тоже ядовиты. Все 40 «На кой черт мне заходить-то?» — выдохнул Тархан зло. «Твои братцы-неписи мертвы, ты теперь единственный наследник лорда». Александр вскочил, отброшенный стул грохнула стену и крикнул. «Ты идиот! Зачем это учудил, сволочь?» — из трубки злобно рыкнула. «Я сделал то, что должно. Заходи в игру, иначе все провалишь». В трубке запиликали гудки отбоя. Александр с силой врезал кулаком по столу, едва сдержавшись, чтобы не запустить телефон в стену. Боль, хлестнувшая кулак, вернула самообладание. Мобильник лег на свое место, а менеджер метнулся к стене. Пара нажатий на кнопку, и скрытая в ней капсула выдвинулась наполовину, позволяя открыть крышку. Пропотевшая на тренажере одежда полетела в угол, и он, сдавленно матерясь, прыгнул в недра транспорта виртуальности.